Итак, вы в Москве, родные мои. Ему уже казалось, что Тунцева удостоверила его в их благополучном прибытии. Вы снова, значит, без меня повторили этот долгий, тяжелый путь. Как вы доехали? Какого рода эта командировка Александра Александровича, этот вызов? Наверное, приглашение из Академии... Возобновить в ней преподавание? Что нашли вы дома? Да полно! Существует ли он еще, этот дом? О, как трудно и больно, Господи! О, не думать, не думать! Как путаются мысли! Что со мною, Тоня? Я, кажется, заболеваю. Что будет со мною и всеми вами, Тоня, Тонечка? Тоня, Шурочка, Александр Александрович, вскую, оторнул мяси от лица твоего, в свете незаходимой. От чего вас всю жизнь относит прочь, в сторону от меня? От чего мы всегда врось? Но мы скоро соединимся, съедемся, не правда ли? Я пешком доберусь до вас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 Они были в Юрятине. Хотя, правда, Лара не знакома с ними, но вот швеей-парикмахерши, совершенно посторонней, их судьбы не остались неизвестны, а Лара ни словом не заикается о них в записке. Какая странная, отдающая безучастием невнимательность. Такая же необъяснимая, как ее умалчивание о ее отношениях с сам Девятовым.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 Сказать это им самим в лицо. Вот это-то и есть Лара.